Павел Вяч. Игра Топа. Книга третья. Революция. Исполняет Вадим Пугачёв. Глава 1 Интерлюдия. Офис компании Game World. «Альберт Геннадьевич, у нас проблемы!» – не на шутку встревоженный голос секретаря исключал вероятность сложной тревоги. – У нас пятый по счёту Серафим. «Бестолочи!» — скрипнул зубами исполнительный директор «Геймволд», следуя за своим помощником по широким коридорам этажа разработки проектов класса «П». «Почему до сих пор не пофиксили этот баг?» «Так кто ж в здравом уме выберет класс вне рейтинга?» — удивился помощник. «Ведь тогда...» «Заткнись, Майк!» — зло прошипел Альберт Геннадьевич. «Сигнал отследили?» «Да, сэр!» Майк наконец-то свернул в один из бесчисленных офисов и приглашающе распахнул дверь со скромной табличкой «Отдел мониторинга и наблюдения». «Это объект 071521. Крестовский?» «Да, сэр». «Но ведь Альберт Геннадьевич споткнулся на ровном месте». «Он в игре не больше недели». «Я вам больше скажу». Секретарь подошел к одному из десятков мониторов и развернул его на 180 градусов. Он набрал уже 151-й уровень. «И как только у них так выходит?» прошептал себе под нос исполнительный директор G.W. «Так-так-так, 151 уровень, класс Серафим, и все? Это вся информация, какая у нас есть?» «Альберт Геннадьевич!» Майк скривился так, будто съел целый лимон. «Наши партнеры настоятельно рекомендовали воздержаться от наблюдения за каким бы то ни было игроком». «Все, что нам доступно, это ник, класс и уровень. Этого, по мнению совета директоров, более чем достаточно. Особенно, когда половина этих директоров сама зависает в море». Исполнительный директор сплюнул прямо на пол и постучал по монитору. «Скажи мне, Майк, на черта нам в таком случае столько компов. Мы имеем право видеть, что творится на центральной площади каждого из населенных пунктов, сэр». «Значит так», — взгляд Альберта Геннадьевича сделался холодным. «Капсулу с телом вывести из здания и утилизировать. Посадить всех свободных операторов, круглосуточно мониторить центральные площади». «Но зачем, сэр?» — растерянно уточнил Майк, имея в виду второй пункт указания, первую часть задания он уже отправил на исполнение. «Что нам это даст?» Во-первых, кто-то банально сможет заметить Алекса Айса, Серафима, 151-го уровня. Во-вторых, пусть фиксируют все странные события и скидывают мне на облако. Там, где странности, там всегда нестандартные игроки. Часть из них уже работает на нас, но мы не можем себе позволить случайности. «Простите, сэр, планшет секретаря недовольно завибрировал. Вывести капсулу с телом Александра Крестовского не выйдет, «Согласно условиям его контракта, он не является нашей собственностью». «То есть как это?» Две неприятные новости за одно утро было слишком даже для исполнительного директора корпорации. А ведь ему еще нужно было возвращаться в игру, где у его персонажа тоже началась черная полоса неудач. Он не успел подписать полноценный контракт, его сбил грузовик он попал в кому. Его засунули в капсулу, провели по стандартному протоколу для служащих Геймволд, но спустя два часа контракт аннулировался. «То есть мы платим за его содержание, но он не является нашим сотрудником?» Закипая, уточнил Альберт Геннадьевич и достал из внутреннего кармана пачку сигарет, что случалось с ним только в минуты крайнего волнения. «Да, сэр», — кивнул Майк, сверившийся своим планшетом «Когда Александр Крестовский попал в кому, Он относился еще к сотрудникам корпорации. «Вот как!» «Но это еще не все, сэр». Секретарь понимал, что его последующие слова не добавят шефу радости, но по опыту знал, что все тайное становится явным и не собирался замалчивать косяки, тем более чужие. При создании персонажа ему был подарен реликтовый набор. «Кто?» «Сергей Воробьев, менеджер. В отношении его уже начата проверка». «Сегодня же заблокировать получение класса Серафим. Результаты проверки по Воробьеву ко мне на стол не позже послезавтра. Алекса найти в течение трех суток». «Сделаем», — послушно кивнул помощник. «А пока твои люди будут искать его в игре, Майк», исполнительный директор GW не заметил, как смял нераспакованную пачку в кулаке. «Займись юридическими документами и избавься от младшего Крестовского». «Это будет не просто сэр», — скривился Майк. «Федералы до сих пор не сняли с нас наблюдения». «Майк!» — мужчина недовольно посмотрел на раскрошенную пачку и уставился своему секретарю в переносицу. «Реши эту проблему, Майк!» Интерлюдия. Петр и Игнат. Игнат Демидович. Петр Николаевич впился взглядом в экран ноутбука и с безумной скоростью забарабанил пальцами по клавиатуре. «Вроде клюнули». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересованно протянул мужчина в классическом костюме, заглядывая своему напарнику через плечо. «Засуетились?» «Фиксируя повышенную активность юридической службы Game World 1, наш человек в компании докладывает о возобновлении круглосуточного наблюдения над центральными площадями всех населенных пунктов МВ-2». В отношении матери Крестовских предпринято какие-нибудь действия? Нет, прогнозирую, что собираются от Александра избавиться так же, как и от Максима. В таком случае семья Крестовских в качестве рычага им неинтересна. Ну-ну, задумчиво протянул Игнат Демидович. А давай-ка мы перестрахуемся. Направь запрос об усилении защиты в два раза и пусть готовят сценарий номер девять. Донесений из МВ не было? Пока нет. Наши хм, союзники на связь не выходили? Нет, но по донесениям нашего агента, они бросили все силы на изучение пантеона и близки к попаданию на верхний план. Что насчет Нижнего? Нижний считают бесперспективным, но есть как минимум 20 игроков, решивших вырасти до тысячников легиона. Семеро принадлежат кланам, пятеро сто процентов работают на союзников. Остальные задроты, у всех уникальные классы. Это понятно, прервал своего молодого коллегу Игнат Демидович. Что насчет долга братьев? Следим, пока что без изменений. Выданный нами миллион пошел на ежемесячные выплаты, основное тело долга пока что остается без изменений. Тогда подождем еще пару недель. Если никто не попытается его выкупить, начнем осторожно разматывать ниточки сами. «Хороший план, Игнат Демидович», — согласился Пётр. «Будем вмешиваться в тот конфликт? Насколько я знаю, его курируют наши... союзники?» «Нет», — немного подумав, ответил старший из их дуэта. «Не будем. Это дело крестовских. Так сказать, незакрытый гештальт. К тому же что-то мне подсказывает, что рано или поздно они пересекутся с воспитанниками наших союзников снова. Только на этот раз уже в игре. А наша задача...» «А наша задача — сохранить конкуренцию», — закончил Петр. «Любыми способами». «Любыми способами», — эхом отозвался Игнат Демидович. «Даже», — в его глазах блеснула холодная сталь, — «самыми непопулярными». Интерлюдия, Макс, Инферно. «Эй, угнетатель, к тебе клоун!» Здоровенный краснокожий надсмотрщик трехсотого уровня покосился на человека, и пинком ноги открыл ржавую дверь темницы. «У тебя минута!» «Да-да», — «Да -да», криво усмехнулся человек, сосредоточенно пытаясь превратить осколок меча в какое-то подобие кинжала. «Если это снова утырки из шестого насчет ставок или интервью, можешь смело выписать им пинок под зад». Надсмотрщик гладиаторской арены «Инферно» многозначительно хмыкнул и рыкнул в сторону. «Что стоишь, курьер?» Последнее слово краснокожий демон буквально выплюнул. «Заходи в клетку!» «Курьер?» — человек повеселел, но тут же поморсился и недовольно поднял глаза на дверной проем, в котором появился помятый бес. «Алекс, зря не послушал!» Макс, как никто другой, знал, что максимум, который можно доверить бесам и чертям, — это письмо. Воровская натура бесов совершенно не располагала к передаче золота, артефактов, зелий и любых других ценностей. «Вот, прошу официально подтвердить, что сумка получена», с запинкой пробормотал бес и протянул ему мешок. Когда посыльный протянул ему невзрачную сумку, Макс удивился, очень удивился. Что, впрочем, не помешало ему тут же принять посылку, пробежаться по ее содержимому оценивающим взглядом, Невольно присвистнуть и тут же привязать уникальный артефакт к себе. Подтверждаю получение сумки. «Твой брат поклялся, что ты этой самой палкой...» Бес продемонстрировал человеку какую-то гнилушку. «Победишь сияющего Азгота!» «Прошу официально подтвердить, что передача палки состоялась и...» э... «Условия договора между бесом Гадуком и эльфом Аликсом майсом выполнены полностью». «А где второй посыльный?» — поинтересовался Макс, со скепсисом, принимая от беса это оружие и удивляясь про себя сложности речи беса. Он, глаза посыльного, непроизвольно стрельнули в сторону подслушивающего надсмотрщика. Он упал в лаву. «Ну-ну», — пробормотал человек, «подтверждаю прием палки». И, потеряв интерес к бесу, принялся скептически осматривать палку. «Алексайс поставил на твою победу!» «И поклялся отдать мне в случае твоего проигрыша 10 мифриловых монет», — торжествующе заявил бес. И величайший подтвердил его клятву. 10 мифрилок?» — Макс покачал головой. «Повезло тебе. Как там тебя?» — человек скользнул взглядом над головой беса. «Гадук. Ты теперь, как говорит Алекс, актив. Как минимум до боя доживешь». «Да ты...» «Минута закончилась», — громогласно объявил надсмотрщик и, взяв беса за шкирку, выкинул в коридор. Решетка с лязгом захлопнулась, и человек остался в клетке совершенно один. Вздохнув, он небрежно бросил бесполезную палку на пол и принялся со все возрастающим оптимизмом изучать содержимое бездонной калиты. Он посмотрел на решетку, не следит ли за ним надсмотрщик, и украдкой выпил сразу два зелья. По горлу прокатилась освежающая волна, а за ней приятный жар, мгновенно напитавший тело энергией. Сумрачное состояние тупения и истощения отступило на задний план, и человек вновь почувствовал в себе силу и волю бороться до конца. «Крестовские не сдаются», — зло прошептал он, примеряя на себя разнородную броню и фасуя по специальным кармашкам бесценные зелья. «Вот теперь повоюем, только не пойму». Человек покрутил в руках осколок своего меча и бережно убрал его в инвентарь. «В чем подвох, Санька?» — пробормотал он, уставившись в решетку. «Ведь без клинка мои шансы стремятся к нулю. А ты должен будешь чертову азготу целое состояние, да и...» Его взгляд упал на пол, и все слова тут же застряли у него в горле. Палка энергично выплясывала перед ним, оставляя после себя на песчаном полу неровные буквы. «Привет, Макс!» «Интерлюдия. Дворец величайшего. Инферно». Несколько минут спустя. «Значит, говоришь, передал ему сумку?» лениво протянул трехметровый демон с золотыми ветвистыми рогами. Он с удобством развалился на золотом троне и, казалось, вообще не смотрел на дрожащего перед ним беса посыльного, который только что передал посылку гладиатору. Этот гладиатор был необычным. Он с легкостью прошел шесть кругов ада и через два дня должен был сразиться с повелителем шестого легиона. Величайшему дела не было до человечишек, неважно, какими бы умелыми войнами они ни были. Но он не сидел бы сейчас на своем троне, если бы не использовал любую возможность усилиться самому и ослабить своих конкурентов. же в последнее время набрал высокую популярность и начал зарываться. «Величайший и сам думал как-нибудь помочь человеку, чтобы тот сбил спесь с чванливого возгота. А тут такой подарок судьбы». «Да, величайший!» Заикаясь и старательно пуча глаза, закивал головой без безгадук. «А где второй посыльный?» «Упал в лаву». «Еще одно слово лжи и кожу спущу!» Лениво протянул тот, кого в глаза называли «князь Инферно», а за глаза тиран. Имряк захотел сумку выпотрошить и себе присвоить», — нахмурился бес. «Так ведь в клятве ни слова про содержимое сумки не было», — удивился величайший. «Эм, -э, подзовис бес, но клятва...» «Убивать-то его зачем надо было?» Демон наконец-то оторвался от созерцания потолка своего шикарного дворца и буквально пронзил дрожащего беса взглядом. «Не знаю», — замямлил бес, «это не я, он, оно само». «Ну-ну», — поморщился князь, «как тебя там?» «Гадук величайший». «Гадук, жить хочешь?» «Конечно, ваше демоничество. Специально для тебя вводится прогрессивный налог на экспорт импортных товаров, Гадук». «Что-что, величайший?» Бес с печенкой почувствовал надвигающиеся проблемы. «После выигрыша 9 из десяти монет отдашь мне». «Но... но...» — нахмурился князь тьмы. «Ваше темнейшество...» Бес, видимо, решив что-то про себя, вытянулся по стойке смирно и принялся преданно пожирать глазами развалившегося на троне демона. «Примите от меня добровольный подарок в размере полной передачи права участия в пари». «Хм...» — сильнейший демон Инферно подозрительно покосился на беса, ища подвох договор договор серьезно кивнул посыльный. в следующий момент их обоих окутала золотистая вспышка света и князь довольно ощерился в улыбке а теперь пшёл вон отсюда без панур опустив голову поплелся на выход из дворца под довольный хохот рогатого демона который только что стал обладателем будущих 10 мифриловых монет Все слуги дворца угодливо заглядывали князю в рот, стремясь попасть ему на глаза, пока у него хорошее настроение. И никто не заметил злого взгляда бесы посыльного по имени Гадук. И уж тем более не услышали его несвязанного бормотания. «Палка была права, палка была права. Если Гадук сделает, как сказала палка, Гадук сам сможет стать величайшим». Интерлюдия. Дворец озгота лучезарного Инферно еще несколько минут спустя. Значит, посыльный отдал угнетателю сумку. Высокий демон в богато украшенных доспехах нервно дернул хвостом и ожег взглядом своего осведомителя, подвивавшегося во дворце Величайшего. Да, о лучезарный, склонился в угодливом поклоне мускулистый воин из Демонической Стражи. И Величайший заключил Парис эльфом с поверхности... «Пари!» — хвост демона застыл, а сам он нехорошо прищурился. «Какое пари?» 10 мифриловых монет на победу человека, о лучезарный!» «Хлысь!» «Дзанг!» Безумно дорогая ваза взорвалась сотнями осколков, а стальной хвост демона снова принялся ходить то влево, то вправо. «Вот как!» — холодно проговорил демон, борясь с искушением оторвать осведомителю голову за принесенную весть. «Ступай и загляни по пути в покое Суккуб, они тебя отблагодарят». Лучезарный, воин впечатал кулак в нагрудник и чуть ли не бегом бросился в святая святых шестого легиона, зала Суккуб. Ради этих блаженных часов он был готов предать родную мать, не говоря уже о пересказе незначительной беседы князя Тьмы с бесом посыльным. Стоило шпиону азгота скрыться за дверью, как демон тут же покосился налево туда, где в углу незаметно сидела крылатая суккуба. "Величайший", азгот буквально выплюнул это слово, захотел от меня избавиться и еще хорошенько на этом заработать. Невозмутимо кивнула суккуба. "Мои девочки принесли три донесения от офицеров из его дворца о планах передать человеку меч кладенец". Это тот, демон почувствовал, как по его спине пробежал предательский ручеёк холодного пота которые игнорируют любую броню? «Он самый!» — кивнула суккуба и пересекла зал, соблазнительно покачивая полуобнаженными бедрами. «Думаю, величайший хочет использовать человека, чтобы разобраться с тобой». «Да я порву его голыми руками!» — взъярился Асгод. «Порвешь!» — согласно кивнула безымянная суккуба. «Но затем величайший порвет тебя, уставшего и ослабленного». Но демон злохлестнул хвостом, вдребезги разбивая вторую вазу. Я не могу не участвовать в полуфинале битвы за звание лучшего мечника Инферно. О, суккубэй хищно улыбнулась. На этот случай у меня есть запасной план. Мы поступим следующим образом.